Глава 17. Ракеты, подвешенные под крыльями, Лемон выпустил одной кучей и теперь демонстрировал чудеса владения системами вооружения Молнии. Он отключил предохранители и полил из всех стволов, поливая тело Криса, загоняя показатели нагрева орудий в красную зону. Когда орудия уже готовы были взорваться от перегрева, он прекращал стрельбу и пускал жидкий азот из аварийной системы для охлаждения, после чего снова брался за ювелирную резьбу по кораллу. Человек без модов и его боевого опыта уже давно бы подорвался к чертовой матери. Но Ларс Лемон умудрялся балансировать на тонкой грани между повышенной огневой мощью и риском испарить свои же пушки. Но как бы ни было высоко его мастерство, как бы ни была уникальна молния, истребитель не может долго изображать из себя линейный крейсер. «Реактор на точке взрыва! Я выбываю из игры!» сообщил капитан Лемон на исследовательский челнок. «Ну еще хотя бы пару выстрелов!» Рома осматривал кратер, проделанный молнией. «Очень внушительный. Метров тридцать вниз истребитель точно проплавил. Но по уцелевшим сплетениям все еще метались энергетические пятна. Завод им полностью обесточить не удалось. Мне осталось разве что разогнаться и таранить». Может, успею катапультироваться? Отставить таран!» Нарушая традиции флота, отдал приказ ведущему ведомый «Мы уже рядом!» Сразу после того, как Лемон начал обстрел обломка, Клим на полной тяге устремился к ковчегу. Истребитель без боекомплекта все равно, что комар без хоботка. Жужжит и раздражает, а укусить не может. К прибытию клима на мародеров навешивали все, что могло сделать большой бум и что лежало поближе под рукой. Техники тянули на тележках сигарообразные торпеды, блоки тяжелых ракет и мощные подвесные излучатели. Все это добро прикручивалось к пиратским истребителям в полнейшем беспорядке. В приоритете стояла несбалансированность вооружения, а урон в секунду, который должен был выдаваться. Пробив слабое силовое поле, которое удерживало атмосферу, бульдог опустился на взлетную полосу ангара. Да так там и остался. В принципе, это нарушало все мыслимые и немыслимые нормы полетов, но Климу было не до их соблюдения. Снаряды! Быстро! Двое техников с тележки поднырнули под брюхо бульдога. В носовой части открылся люк, из которого техники вытащили пустой прямоугольный картридж и, поднатужившись, загнали на его место полный. Едва они выбрались из-под бульдога, Клим запустил двигатели, раскачиваясь, развернулся и рванул обратно в космос. «Удачной охоты!» – запоздало пожелал диспетчер полетов. «Спасибо!» – Клим подлетел к обломку планеты с затаившимся внутри Крисом через пару минут после того, как Лемон перезагрузил реактор. «Лемон, не делай глупостей! Я уже подлетаю!» – сообщил Клим, установив визуальный контакт с челноком. «У тебя же десять снарядов на борту, да?» – Рома не дал ответить капитану. «Похоже, я вычислил узловые точки, по которым уходит энергия. Стреляй по ним!» Перед глазами Клима появилась схема, наложенная на поверхность раскуроченного выстрелами Лемона обломками. На ней олел десяток точек. Бум-бум-бум. Климу стало обидно. Он летел, перезаряжался и снова несся как очумелый ради 20 секунд стрельбы по каменной глыбе. Причем объективно оценить результаты этих стрельб он не мог. «Это все?» Без особого энтузиазма спросил Рома. «Угу», — ответил Клим. Дыры в коралловых зарослях после попаданий остались, но смотрелись как-то совсем блекло по сравнению с тем, что натворил Лемон. «Ну-ка, малыш, подвинься!» – раздался в эфире голос Ласки. Клим посмотрел на радар. Его почти догнали четыре мародера. «Ласка, ты что, в истребитель уселась?» В голосе капитана Рис звенело негодование. «Эмили, не сейчас. У меня к Крисам особый счет имеется. И настало время по нему рассчитаться». Главная пиратка в галактике намекала, что бесполезно пытаться ее остановить. «Начинай формировать из оставшихся истребителей боевые группы. Канонерки вот-вот прогрызут скорлупку». Эмиль Рис вспомнила, что кроме сбежавшего с ковчега капитана, у нее и других неприятностей выше крыши. Поэтому, обругав ласку с сумасбродной дурочкой, она отключилась. «Я сейчас обозначу точки», — хотел было раздать цели мародерам Рома. Не надо нам никаких точек, после нас тут ни точек, ни запятых не останется. Одни только восклицательные знаки. Внимание, здесь была Ласка и ее команда, бойтесь твари. А ну, ребятки, навались!» В устае ВКФ подобной команды не было. Но подручные Ласки, видимо, с таким приказом сталкивались не впервые. Клим перевел взгляд с группы Ласки на пробитый кратер и не сдержал крика удивления. «Глядите, эта дрянь восстанавливается!» Оплавленные, раскуроченные взрывами ветки кораллов медленно, но уверенно отрастали заново. Не сплошной массой, крис восстанавливал только крупные сочленения, похожие на диковинно закрученный скелет. Первыми клями понеслись выстрелы из лучевого оружия, какими только штрихами они не раскрасили черный холст космоса, и бледно-синими каплями, и тонкими красными иглами, и даже закрученными спиралями. Либо собирались в торопях, и чего только не навесили на свои истребители. Следом за этим цветовым безумством устремились, сверкая выхлопами двигатели, ракеты. И уже позади них медленно и с достоинством плыли восемь упитанных противокорабельных торпед. Лучи рассекали бирюзовые ветви, как бритвы. те вспыхивали и разлетались хлопьями пепла. Долетевшие ракеты рванули разом, создав сплошное облако серо-бирюзовых ошметков. Только оно начало рассеиваться, как к месту тотальной аннигиляции подъехали торпеды. То, что было до этого, стыдно назвать взрывами. Корабельные убийцы ухнули основательно, чуть не расколов обломок надвое. От кратера разошлось плотно спрессованное пылевое кольцо. По обшивке бульдога забарабанила каменная шрапнель. «Ну, как мы отстрелялись?» – хвастливо спросила Ласка. Четверка мародеров, явно уверенная, что дело сделано, отлетела от обломка и окружила исследовательский челнок. «Погодите, вы своей пальбой мне все настройки сканера сбили проворчал Рома. «Энергетическая активность еще есть». «Какая там к чертовой бабушке активность?» Плотность пыли в кратере наконец-то снизилась, и Клим увидел его стены, черные и безжизненные. Криса выжгли основательно, прямо до скальных пород. Да и те тоже оплавились. «Энергетическая активность есть, но, скорее всего, она остаточная», закончил свою мысль Рома. «Ммм, а у меня еще пара новостей. Канонерки затихли». «Ну, это объяснимо. Крисы, видимо, тоже не до конца доверяют искусственному разуму и не стали производить полностью автономных роботов. Так и до восстания машин можно доиграться. Скорее всего, засевший в куске планеты Крис... Не только энергии фабрику обеспечивал, но и управлял кораблями. «Одним ударом с двумя бедами справились. Теперь вместе с системой можно и фабрику исследовать. Вдруг там есть что-нибудь интересненькое?» – обрадовалась Ласка. «Исследовать-то можно», – согласился Рома. «Только у меня подозрения закрались, что это не та планета».